70. -е. И будет он пищей и жизнью. И тогда можно сочетать земное и небесное, не боясь погрузиться в землю и привязать себя к ней. Точкой опоры, шкалы весов беспредельности, пусть будет учитель. На них можно отвешивать и земное, и небесное, и без ущерба друг для друга. В одном небесном не прожить Ибо когда опыт земной будет в надземном исчерпан, на землю снова придётся прийти, чтобы собрать материал для жизни и пищи в мире надземном. И землёю одной не прожить. Ибо земная жизнь, взятая отдельно и в отрыве от мира надземного, бессмысленна. Но трудно сочетать и то и другое. Можно в спирали эволюции индивидуальный построить прочно. И индивидуальная спираль духа поднимается в беспредельность, проходя отрезки жизни земной и жизни надземной. В последовательном чередовании одна без другой немыслима, ибо они являются продолжением друг друга. Опыт земной служит жизни надземной. Опыт надземный на земле прилагается, и осуществляется. Когда-то оба мира сольются в сознании в мир единый и нераздельный. Человек — гражданин всех миров, если сознание позволяет. Человек может дерзать по праву эволюции, устремляясь во все. Границ с дерзанием нет, но мысль дерзновенные цели всегда достигает, ибо что может преградить путь ей? Мысль всегда будет преддверием достижения, и пути эволюции в пространстве прободаются или прокладываются мыслью. Мысль летит впереди великого шествия народов и ведёт их за собой. Помыслим о мощи огненной мысли, пролагающей пути жизни.